Это очень плохо. От Казаха во все стороны много путей. Но по найденному одеялу, если эту точку добавить к юрке Казаха, выявится наш путь. Возвращаться искать времени нет. Да все равно поймут, что идем на север. Устроили привал. Лошадь держу за повод. Ели, пили...